Глава восьмая Влад Как же такое произошло? Сидя в своем кабинете, я пил уже третий бокал крепкого и не понимал, куда катится мой мир. Я же люблю Настю. Все у нас нормально. Зачем творю дичь? Такой светлый человечек, моя опора, поддержка и самый близкий человек. Настя была той, кто открыл мне мир в нежность. Подарил любовь и дал надежду, что брак может быть не таким, как у моих родителей. Рядом с ней я верил, что в отношениях может быть доверие, понимание, поддержка. Как это кажется сейчас комичным, когда я сам собственными поступками разрушил то, что мне было так дорого. Не могу даже сам себе ответить на этот вопрос. Зачем мне были нужны другие? Чего мне не хватало? События этого вечера проносились в моей голове постоянно. До чего душой кривить, я, кроме как об этом, ни о чем не мог думать. Настя не должна была приехать домой, не должна была всего этого увидеть. Я меньше всего хотел ранить мою хрупкую жену, да и втягивать ее в свои пороки тем более не хотел. Тяжело вздохнув, я одним махом выпил остатки в бокале и налил следующую дозу. Что мне делать со всем происходящим, ума не приложу. Врач еще это. Далеко не глупая женщина, как оказалось, прекрасно поняла, что штырит Настю из-за меня. Поняла и ограничила мне доступ к ней. Да и ее побег, я уверен, просто организовала она же. Вот куда она лезет? Чего ей надо? Упрямая, вздорная и гордая. Видимо, был какой-то травмирующий опыт, раз мимо не прошла. Хотя лучше бы прошла. Мой эгоистичный подход ко всему этому добивал даже меня самого. Умом я понимал, что, будь на моем месте Настя, я никогда не простил бы. Вышвырнул, в чем мать дела на улицу, под смех толпы и в назидание за поступок. Только вот я всю жизнь воспитывался так, что я могу все, что хочу. Да черт, у меня даже не было примера среди окружения, у кого был бы по-настоящему верный брак. Не вернись, на тот вечер со своим дурацким сюрпризом ничего бы не случилось. Она так ничего бы и не узнала. А я просто перестал бы творить всю эту ерунду. Занялся бы семьей, отвез жену отдохнуть и любил бы ее так, как никогда прежде. Ага, закончился бы. Сам себе хоть не ври. Внутренний голос ехидно тыкал меня палкой, словно издеваясь. Я всегда любил женщин, не стану скрывать. Но Настю я любил всегда больше. Осечка была лишь однажды, когда после официального приема наших гостей из Англии я банально напился и не смог удержать себя в руках, накинувшись на секретаршу, которая прям вертела передо мной своим задом. Как же я ненавидел себя в тот момент. Даже домой не поехал в тот день, сославшись на кучу работы. Мне было банально стыдно перед женой за то, что я такой мудак. Мне бы остановиться, но я не смог». Не смог заставить себя быть человеком и прекратить предавать раз за разом ту, кого люблю. А любишь ли? Дернулся от собственных мыслей, словно от пощечины. Да откуда я знал, люблю ли? Мне кажется, что да. Люблю очень. Жить не могу. Спать не могу, зная, что когда вернусь домой, а ее там уже не будет. Она не встретит меня в своем коротеньком халатике и не поцелует ласково в щеку, обдавая легким запахом груши. По коже побежали мурашки, а внутри все завозилось, требуя меня поднять свой зад и вернуть обратно свою жену. Только вот она не вернется. Леха сказал, что потерял след, но что-то мне подсказывает, что там что-то нечисто. Военный, бывший следак, и так легко упустил какую-то девчонку. Но доказать это я никак не мог, поэтому пришлось поверить. Разговор этот еще... Мне физически было больно от того, как больно Настя. Зачем я притащил эту дуру к нам домой? Неужели так хотелось пройти по грани? Прошел? Теперь что будешь делать? Снова внутренний голос, который словно раздваивался. Или это от выпитого? Ничуя никаких границ, свалился спать прямо в кабинете с четким намерением завтра же отправиться к этой женщине-врачу, которая лечила мою жену. Она сто процентов причастна к этому, и я должен найти ответы. Ох, если бы я знал, что меня ждет, не стал бы тратить время. Это Алена Николаевна даже не пряталась. Тихо и мирно сидела в своем кабинете, заполняя какие-то бумажки, а когда я распахнул без стука дверь в ее кабинет, даже не подняла головы, словно ждала. «Чем могу помочь?» Безразлично отозвалась она, не отрывая взгляд от документов. «Где она?» прорычал я, упершись в стол обеими руками и нависая над женщиной. Она вызывала у меня какие-то смешанные чувства. Одна часть меня, которая вообще не понимала, зачем я творил всю эту дичь, была благодарна ей, что помогла увести Настю из моих лап, что она больше не будет страдать, глядя на меня, который словно наркоман не может слезть с очередного увлечения. А другая часть меня — собственническая рвала и метала в желании творить всякий ужас, лишь бы вынудить ее рассказать, куда делась Настя. Молодой человек, если вы считаете, что ваш статус позволяет вам заниматься такими вещами, то смею напомнить, что в мире не 90-е. Либо вы начнете решать вопросы цивилизованным путем, либо я вызову охрану. И тогда вам придется объяснить, зачем вы запугиваете врача с 30-летним стажем. Хотелось пыхтеть, как паровоз, но, глядя в кристально-голубые глаза женщины, я понял, что, как бы я ни пыжился, она мне ничего не расскажет. Рухнув на стул напротив нее, произнес. — Я заплачу. Сколько вы хотите? Алена Николаевна лишь улыбнулась, откинувшись на спинку стула. — Не все в этом мире можно купить, господин Сапожников. Не тратьте время. Лучше вложите финансы в собственное развитие, а не в покупку информации. — Зачем вы это делаете? Она моя жена. Ей со мной хорошо. — Это утверждение спорно, вам не кажется? Она приподняла бровь, а я понял, что ничего не добьюсь от нее. — Ты же не смог остановиться, когда привел в дом постороннюю девушку, верно? Злость как рукой сняла. Эта дама попала в точку. Откуда бы ей знать, что у меня внутри? Но вне моего понимания она попала в цель. Я молчал. Что я должен был сказать? Что привык решать проблемы только так? Что любое трудное положение всегда заканчивалось расслаблением? Что я не мог себе позволить так поступать со своей нежной женой, которую хотелось холить или леть, а не делать с ней то, что я делал с ними? Пойми одно. Твой подход к жизни не всегда должен приниматься окружающими. Подумай над этим на досуге. Оставь девочку в покое, дай вам обоим время. Дай подумать над своей жизнью, а ей пережить то, что ты с ней сотворил. Каждому из вас это требуется. Я не могу ее отпустить. Придется, — отрезала она, сохраняя спокойный тон. Ты ее любишь? Молчание. Язык не поворачивался дать утвердительный ответ. Я же даже не понимал, что такое любовь. Каким определением это чувство можно обозвать. Женщина многозначительно на меня посмотрела. Дай время. Вот и все. Я не самый лучший пример для подражания, но мой опыт подсказывает, что порой, чтобы понять, что ты чувствуешь, надо отойти в сторонку и выдохнуть. Вернуть ее ты всегда успеешь. А вот сумею ли.